вы ее в ну, ну, гляньте, она и так ведь конец замотанная. <свят> <свят> ну <свят> что мы в самом деле? Ну, девчонки. <свят> ну, из-за чего мы грызёмся? Ну, мы же с ПЗУ вместе. Который год вместе. А ведь верно, подружки. Как же это мы? У меня же ближе вас нет никого. И ты нам самая близкая. Нам жалеть надо друг дружку, вот, помогать друг дружке. Ты больше не замыкайся от нас, ладно? Вот, и не фарси. Ты ну, чего перед нами форси? то да, Когда да. надо помочь, скажи, ему с радостью. Да. Вот, держаться надо друг дружку. Вот как разбрелись в разные стороны, вот так и отдали первое место. Это нам урок на будущее. Нет уж. Теперь будем жить вместе. Вместе то мы чего хочешь добьемся. Это верно. Верно, девчонки, вместе. Вот где секрет. Да, да. Теперь всегда все вместе. Оно так. А с Шурой, девчонки, вот убейте меня, вот все будет хорошо. Вот я уверена. Но неужто наши женщины на фабрике не поймут? Ну. Такого быть не может. А шурки, если солдат вдруг там, ну в своем далеком краю ее забудет. Шурки с детем мы поможем. Будет Вы... наш общий ребенок. <свят> Нет. Он не изменит. Он верный. Я знаю. Девочки, вот и в цеху, в цеху бы надо за шурой присмотреть. Каждый со своего краю по одной ее сторонке возьмет, правильно? Да не надо! Сама справлюсь. Просто я душой маялась, ну, как это все оно будет, как выпрямить. От мыслей руки опускались, а теперь все в порядке. Теперь так буду работать. Вот теперь попробуйте, догоните. Ну что, товарищи мои дорогие, будем жить дальше? Ой, девчонки! А что я вам сейчас открою? Ой, вы меня только не ругайте. Что еще? Господи. Нет, вот вы обещайте не ругать. Ну ладно, <свист> ладно, <свист> говори уж, раз такой день. <свист> я ведь вас разыграла. К Чего? Как? как разыграла? Ну так вот, хотела вас проверить, себя тоже. Ой, девчонки, так вы не обижайтесь. Ну, в общем-то, всё глупо вышло. А может, и к лучшему. Ну что ты там, не тяни! <смех> ну что-то у нас всё последнее время всё разладилось. Вот я... Одним словом... Взяли мы первое место. Ну, честное слово, взяли. Инка, ну чертовка! Убить тебя надо! А мы-то мы все мы обыдываем. Ой, девчонки, значит, не сердитесь. Да, да? ладно уж, ладно, хорошо, тошно, хорошо, кончается. Это надо же! Ой, не могу. Ой, а обед-то, ну, девчонки, обед кончился, надо в да. да, ну вот. Ну вот, опять поесть не успела. Девчонки, я что-то вдруг есть хочу. Ой, девчонки, я сейчас с удовольствием борща поела. Ну ладно. Нате. а, держите, осталось у меня. Кушайте на здоровье. Ой, здесь домашнее. Улица неброская, Улица привычная.